Мысли Юджо плыли и плыли, глаза чуть дрожали. Он не знал, как администратор восприняла это его выражение лица, но она чуть склонила голову и произнесла «Да, все-таки он слегка нестабилен. Ничего не поделаешь. Придется мне синтезировать тебя еще раз, а потом ты получишь свою награду, Юджио». И она небрежно потянулась вперед правой рукой. Момент казался очень подходящим, чтобы действовать. Но едва тонкая ладонь администратора нацелилась на лоб Юджо, с ним произошло нечто неожиданное. Всё его тело застыло. Даже губы оказались парализованы, не то что руки-ноги. В следующий миг голову Юджо от лба до затылка пронзило странное ощущение. Источник холодной пульсации, ледяной шип, засевший глубоко в голове, медленно выползал наружу. Боли не было, но с каждым движением шипа в глазах мелькала вспышка. Сквозь эти вспышки, как сквозь туман, Юджио видел. Зелёные ветви, колышущиеся на ветру. Неуверенные солнечные лучики, пробивающиеся сквозь листву. Он... Бегущий под этими ветвями смеющийся. Золотые волосы, сверкающие под солнцем чуть впереди. И черные волосы, весело скачущие рядом. Маленький Юджо на бегу повернул голову вправо. Но улыбка его второго друга детства потонула в белой вспышке. Могучий шок вернул Юджо обратно на темную кровать. Его занемевшее тело откинулось назад. Из алба высовывался странный предмет ⁇ прозрачная треугольная призма, фиолетово светящаяся изнутри. Рыцарь Единства Элдри тоже необычно себя вел во время битвы в Розарии, когда при упоминании имени его матери из алба у него вылезла похожая призма. Однако та, что торчала сейчас из лба Юджо, была больше, сияла ярче, и узор на ней вроде был сложнее. Ошеломленный тем, как такая громадная штука могла поместиться в его голове, подавленный ужасом перед священными искусствами администратора, способными на такое, Юджо мог лишь молча смотреть. «Да, просто сиди спокойно, вот так». Ласково прошептала серебряноволосая девушка и вытянула правую руку еще сильнее. Фиолетовая призма продолжила выдвигаться из головы Юджио. Наконец, она вышла вся. В этот момент его мысли полностью выключились, и Юджио обмяк. Точно его оставили все силы. Первосвященник влюбленно посмотрела на призму, которую удерживала теперь обеими руками и сказала: Этот модуль улучшенная версия, которую я лишь недавно создала. Я попыталась вести в него не только лояльность к церкви и ко мне, но и дополнительный контур, усиливающий Imagination. Imagination, английский. Воображение, администратор, как и кардинал. Любит вставлять в свою речь избыточное количество английских слов. Когда ты синтезируешься с ним, ты можешь пользоваться инкарнацией сразу, минуя неэффективные тренировки. Но на настоящий момент это ограничено базовыми техниками, но... Юджио не понимал больше половины слов администратора. Но одно было ясно. Это призма. Этот модуль благочестия захватил мысли Юджо, превратил его в рыцаря единства и заставил поднять меч на Кирита с Алисой. Конечно, этот путь выбрал сам Юджо. Однако сейчас, без модуля благочестия в голове, без навязываемой фальшивой преданности, он сможет выполнить то, что должен. Едва Юджо подумал об этом, Ледяная пульсация, по-прежнему продолжавшая терзать его сознание, разом стихла. Однако, а не менее охватившая его тело в тот момент, когда администратор указала на него и не думала исчезать даже после того, как она убрала модуль благочестия, Юджу по-прежнему не мог пошевелиться. «Если бы только я мог двигать правой рукой, я бы взял это и ударил администратора!» Если бы только мог. Юджо отчаянно пытался собраться с силами, согнувшись и глядя вниз. И тут белая правая рука снова потянулась к нему. Он смотрел из-под лобья на девушку, которая, держа в левой руке призму, придвигалась все ближе. Она остановилась, когда их колени почти соприкоснулись. Ласково улыбнувшись, администратор притянула голову Юджо к себе. И Юджио подался вперёд. Он не мог противостоять даже этой слабой силе. Положив повёрнутую на бок голову Юджио к себе на колени, администратор провела кончиками пальцев по его лбу у самых волос и прошептала. «Позволь мне ещё раз взглянуть на твои воспоминания. На этот раз я точно внедрю эту вещицу в то место, которое тебе дороже всего. И тогда твоя голова перестанет болеть». «И это еще не все. Ты навеки освободишься от бессмысленных волнений и тревог, от голода и жажды». Тонкие белые пальцы оставили лоб Юджио и медленно опустились на его губы. Рот Юджио снова обрел способность двигаться, только рот. Пальцы девушки ушли, она чарующе улыбнулась и приказала. «А теперь произнеси то заклинание». «Которому я тебя обучила». Губы Юджио слабо задрожали. Единственная его часть, к которой вернулась подвижность. Туман в его голове окутывал не только сражение с Кирита, когда Юджио был рыцарем единства. Но и время непосредственно перед этим поединком, однако три слова, произнесенные им в прошлый раз, вспомнились совершенно отчетливо. «Remove Core Protection». Юджио даже не пытался представить себе, что означают эти незнакомые слова на священном языке. Но в одном он был убежден твердо. Эта короткая фраза вскрывает дверь, которая хранит в безопасности душу человека. Дверь, которая дается каждому еще при рождении. Вот почему администратор смогла свободно просмотреть воспоминания Юджио и вставить модуль благочестия в имеющийся разрыв. Однако, по её словам, синтез был нестабилен, и потому она собиралась его повторить. Сейчас Юджио мог удерживать своё сознание, значит, та дверь снова закрылась. Он не знал, сама она закрылась со временем, или же её администратор зачем-то закрыла. Так или иначе, первосвященник требовала, чтобы Юджио снова произнес те три слова. И тогда она сможет повторить синтез. Если Юджио их произнесет, он, скорее всего, вновь превратится в рыцаря единства телом и душой. И это поставит крест на его последнем желании — вернуть память Алисе. А если он откажется, администратор поймет, что Юджио не подчиняется ей. Вот сейчас, сейчас, когда первосвященник беззащитна, когда её открытая кожа прямо тут, рядом. Возможно, сейчас у Юджио последний и лучший из шансов. Нужно каким-то образом двинуть правой рукой и пырнуть девушку той штукой. Первосвященник парализовал Юджио, всего лишь указав на него рукой. Мало того, Юджо не слышал ее голоса, когда она читала заклинание, создавшее тот световой элемент над кроватью. Юджио совсем недавно был свидетелем очень похожей невидимой силы, не требующей произнесения заклинаний. Только там было другое. Это сделал командующий рыцарями единства Беркули Синтезис 1, с которым Юджио сражался в громадной ванной несколькими этажами ниже. Для Юджио это выглядело так, будто тот герой из древних времен, основатель Рулида и предок самого Юджио, призвал к себе меч, лежащий в сторонке, всего лишь протянув руку. И это еще не все. Если подумать, кардинал Девочка-мудрец из Великой Библиотеки закрыла коридор, создала стол и много еще всякого сделала, просто помахивая посохом, не так ли? Такие мастера способны управлять силами, подобными священным искусствам, всего лишь представляя мысленно, что они хотят сделать. Конечно, Юджио, только несколько дней назад, изучавший священное искусство в Академии, в этом отношении даже с учениками монахов, служащих в Центральном Соборе, не мог тягаться с администратором и кардиналом тем более. Он должен прорваться сквозь паралич, сковывающий все тело одной лишь силой воли. Кирита как-то рассказал такие слова... Главное в этом мире – вложить что-то в свой меч. Это могло значить лишь одно – сила, рожденная в голове у человека, может поселиться в его мече, сделать атаки мощнее. Если мысль может усилить меч, то она должна быть способна усиливать и священные искусства, да вообще любые действия человека. Двигайся! Приоткрыв губы и чуть втянув воздух, Юджио мысленно пожелал – «Двигайся, пожалуйста! Двигайся, моя правая рука!» «Я уже столько ошибок совершил в этой жизни!» «Я не смог помочь Алисе, когда ее забирал рыцарь единства!» «Я не отправлялся за ней много лет после этого!» «Я сбился с пути, уже когда дошел до цели своего странствия!» «Я должен искупить свою слабость!» «Тви!» Тихий, хриплый голос вырвался из горла Юджо. Никак! Улыбка администратора, глядящей на него сверху вниз, поблекла. Серебряные глаза прищурились, наблюдая за потугами Юджио. Пути назад больше не было. Сила, собранная из всего тела Юджио, вливалась в его правую руку. Но, а не менее, уходить отказывалось. Множество невидимых игл пронзало кисть и пальцы Юджио, словно удерживая их, не давая двигаться. Ощущение было такое, что стоит ему шевельнуть правой рукой, и она просто рассыплется. Но пусть даже он не сможет больше махать мечом, ничего. Поэтому еще чуть-чуть двигайся! Хрипло выдавил он, и в этот миг лежащую на кровати руку Юджу окутало слабое сияние. Теплое, ласковое сияние, способное погасить любую боль и тревогу. Ещё мгновение, и ледяные иглы, бонзённые в плоть и кости, растворились. «Ты...» вырвалась у администратора, и она отпрянула. Однако рука Юджио, свободная от немения, уже нырнула под куртку и вытащила оттуда нечто на тонкой цепочке. Крохотный медно-красный кинжал.